Глава пятьдесят седьмая. Доброе, очень-при-очень -очень доброе утро. «Интересно, как... Это вообще нормально, а?» Бормотала Милана себе под нос, торопливо уходя из дома супруга. На руках она несла Несси, а Че трусил рядом, периодически оборачиваясь на дом, откуда звучала музыка. Лариса Максимовна, только что проводившая мужа на работу услышала звук, словно кто-то пнул входную дверь, и она выпала, вполне возможно, пробив противоположную стену. «Мам!» Голос дочери, которая одним взглядом могла бы добить несчастную пробитую дверью стену, дополнил картину под названием «Доброе очень, при очень доброе утро. Срочно улыбаемся и машем». «Милуш, я сейчас спускаюсь!» — окликнула Лариса дочь. «Что-то случилось?» «Да, я уточнить хотела. Мам, у нас лопата есть?» «Без сомнения. Тебе какую? Для снега, совковую, штыковую. Есть еще складная в машине. И, кажется, где-то была лопата для бетона». «Мам!» — от Миланы искрило такой яростью, что странно было не видеть вокруг молнии. «Да, солнышко!» Лариса Максимовна никогда не думала, что жизнь — штука простая. Наверное, поэтому с таким удовольствием ее воспринимала и любила. Замуж она вышла вовсе не за миллионера, а за абсолютно нормального любимого мужчину с неблагородной фамилией, по которой активно проезжалось в свое время ее семейство. «Брыль-брыль-брыльева!» — передразнивала ее сестра. «Брыльки с брульками! Не могла себе, что ли, поблагозвучнее мужика подобрать? А я на нем симфонии играть не собираюсь», — парировала Лариса. «Он не рояль!» Родители тоже были не в восторге от выбора дочери особенно ее недоверчивый отец. — Нам он не нравится, — аргументировал он. — Он самый-самый для меня. Лично мне этого достаточно, — пожимала плечами упертая Лариса. — Всем остальным он нравится не обязан. — Лара, ну он же такой, ну, грубоватый, какой-то замкнутый. Фу, короче, — уговаривала ее мама. Правда, именно она, разглядев потенциального зятя получше, и подтолкнула призадумавшуюся перед свадьбой дочку. Впрочем, когда Брылев вместе со своей смешной и неблагозвучной фамилией грубоватостью и замкнутостью нашел свою нишу в грузоперевозках, поднялся на них и начал вдумчиво подбирать и прочие виды деятельности, подходящие для него и приносящие деньги, и все остальное Ларисина семейство стало менять свое мнение. Правда, Лара им не поверила. Слишком уж алчные и выдвигались требования, слишком много было зависти и раздражения. «Да подумаешь, какая цаца! Наворовал где-то и теперь просто выгодно вкладывает!» — разглагольствовал муж сестрицы, не зная, что только что обрек свою же просьбу к цаце о приличных деньгах, которые ему следовало просто подарить, на категорический отказ. «Наворовал, значит!» — мрачно шипела Лариса, случайно услышавшая это. А ничего, что он свою квартиру закладывал и брал под нее кредиты. А ничего, что вкалывает, как проклятый, что два раза едва не обанкротился, посидел раньше времени, боялся, что меня подведет. О, рожа благозвучная! Открытку тебе с пожеланиями удачи в твоей работе офисного деятеля, а не кучу денег. Уж я-то знаю, как они мужу достаются. И благозвучные рожи по фамилии Князевский вместо желаемых денежных вливаний на новую машину... Дарился к празднику подарочный парфюмерный набор. А что, для крутого старшего менеджера самое то, улыбалась Лариса мужу, удивившемуся такому выбору. Может, от него так завистью благоухать не будет? Нет, жадными они никогда не были, и когда было нужно, по-настоящему нужно, всегда охотно помогали. Правда, когда у них начались проблемы с дочерью, увлекшиеся теориями «людине-человекине», первой отметила сестра. Да, богатые тоже плачут. Ну, поплачь, поплачь, а то как в сказке живешь, совсем от настоящей жизни оторвалась. После этого общение с частью родни было прервано быстро и решительно. Да, не просто все это, но у меня есть самый лучший муж, самая лучшая дочь. Мы постараемся справиться, решила Лариса и старалась изо всех сил. И вот теперь стоило только порадоваться, что-то опять не так. Ну, да и ладно, это же жизнь. «Дорогая, если ты разобьешь чайник, Несси может порезать лапы». Невозмутимо улыбнулась Лариса дочери, которая электрическим чайником чуть было не пристукнула стол. «А лопата тебе зачем?» «Мужа прибить! Прибить, закопать и забыть! В конце концов, вдовой я еще не была!» Скрипнула зубами Милана. Че запрыгнул на диван и изогнулся, с любопытством заглядывая ей в лицо. Он не понимал, чем именно она произвела такой звук. Хорошо еще, что его отец не приехал свадьбу обсуждать. Что там обсуждать-то, а? Милуш, лопату я тебе выдам. Могу даже помочь ямку вырыть, если что. Но ты не могла бы мне объяснить, что именно натворил мой зять? Видишь ли, у меня раньше зятя не было. Я еще не успела проникнуться желанием его извести как класс. «Мам, он меня не любит!» Говорит, мол, «люблю, люблю, а сам...» Расплакалась Милана. «А что, сам?» С любопытством уточнила Лариса. «Мам, ну как можно любить и не ценить то, что ради тебя делают, а? Вот он мне вчера говорит, что очень хочет мяса в кляре. Я приготовила ему это мясо, а он... а он...» «Он что?» — поторопила ее мама. «А он сидит, бренчит на синтезаторе и игнорирует меня. Я его и так, и эдак звала. Пришла к нему, а он...» «Все равно игнорирует», — весело подняла брови Лариса. «Да!» — озлилась Милана. И это уже не первый раз, а целый третий, представляешь?» он негодный музыкантишка!» — закатила глаза Лариса. «Кстати, а он при этом что-то говорил?» «Что-то да, но я не обратила внимания», — призналась Милана, которая от ярости чуть с входной дверью не выбежала. «Мам, мне так обидно, ну я же стараюсь». «А ты ему страшно отомсти», — посоветовала Лариса. «Как?» Загорелась Милана.